Песня о школе. Называем мы школу своей. Здравствуй, детская наша страна. Здесь мы встретили первых друзей. Здесь нам голову кружит весна. За тетрадью листает тетрадь наш учитель сидит допоздна. Чтоб задачку смогли мы понять, и добро отличили от зла. Школа моя. Облака в твоих окнах, как годы, плывут. Школа моя. Навсегда наше детство останется тут. Наше детство останется тут. Окликая друзей по утрам, мы с тобой торопимся в классы, и наш класс улыбается нам. Школа в каждого верит из нас. Благодарную память о ней мы уносим за школьный порог от родных этих школьных дверей на ветра незнакомых дорог. Школа моя, облака в твоих окнах как годы плывут. Школа моя, навсегда наше детство останется тут. Наше детство останется тут.